Глава 23. Существенный убыток моего запаса из-за переброса 47 тысяч единиц живы о заразе поначалу, разумеется, серьезно замедлил процесс накопления миллиона живы на шестой уровень. Но благодаря Манкуу, четвертому улучшению ПИТа, видя выдающего ультразвуковые волны рогового веретена на конце хвоста глыба быка, прилетевшему от системы за эволюцию до стадии вожака, Твари изнанки уже через день, после того, как питомец приноровился к улучшению и освоил управление веретеном на своем хвосте, сами стали сбегаться нам навстречу. Едва попадая в 50-метровую ультразвуковую зону действия манка-питомца, теперь практически любая живность в округе выбиралась из подземных нор, чтобы типа за свидетель стоить нам свое почтение. Ну а мы с заразой, не будь дураками, Разумеется, валили твари изнанки направо и налево пачками. Пит с гастрономическим интересом, бедняги для поддержания своей огромной туши, помимо живы, походу, требовалось еще немеряно белка. Ну а я чисто из-за лютой ненависти ко всем тварям изнанки, ежедневное общение с заразой, которую ничуть не ослабило. Отчего охота, едва начавшись через считанные минуты, неизменно превращалась в кровавую бойню. Конечно, в подавляющем большинстве под топор летела всякая никчемная мелочевка начальных стадий развития, живы за которую, скупая система, отмеряла сейчас уже сущие слезы. Но, поскольку количество ежедневно уничтоженных тварей теперь измерялось не десятками, как раньше, а сотнями, порой доходило даже до тысяч, то на выходе за день все одно неизменно набегали десятки тысяч единиц живы. И спустя две недели, как и предсказывал псих, я накопил таки в личном запасе миллион очков живы. Но вот беда. Капризная система чего то не торопилась по достижении мною заветной суммы с предложением об активации шестого уровня. Испытывая мою нервную систему на прочность, вот уже четвертый день она напрочь игнорила семизначное число в графе «запас живы». С завидной регулярностью отправляя мне лишь потоки логов о прибытии живы за продолжающийся геноцид тварей изнанки. Подросший накануне до 15 показатель сопротивления позволил мне наблюдать в виде белесых теней, затаившихся в мокрых норах изнанки тварей на глубине аж до полутора метров. Благо, выковыривать их оттуда теперь не было нужды, а достаточно было просто задержать заразу поблизости, от замаскированной лужи и глубокой норы, и под действием манка Пита тварь вскоре сама выползала под мой топор. Но куда больше подземного сканирования меня порадовала еще одна неожиданно открывшаяся способность. Волей случая я узнал, что моему развитому в достаточной степени сопротивлению теперь по силам даже прорываться сквозь иллюзорный скрыт местных разумных, погонщиков-орков. Темно-серый контур знакомой гориллоподобной фигуры, опустившейся на четвереньки, и поваранье, плавно подкрадывающейся к заразе с правого бока, я заметил на расстоянии примерно метров в двадцать. Под плотными струями дождя этот грёбаный ниндзя почти сливался с черной землей. На высокоразвитого аборигена изнанки манок пита, разумеется, не действовал. и подкрадывающийся враг действовал явно по собственному почину. Погонщик-орк охотился. Моя четвертая стойка дыхания пепла орку не поддалась. И скрытого иллюзии наездника на спине глыбы быка стадии вожак враг не заметил. Я, разумеется, тоже затаился в ожидании неминуемой схватки, больше не реагируя на привлеченных манком твари изнанки. затаптыванием которых теперь единолично занялся страшно собой довольный и ревущий от восторга зараза. Нам повезло, что погонщик орка задался целью не убить, а захомутать могучего зверя для последующего превращения в ездовую животину. Потому страшное копье-бревно оказалось закреплено за спиной подкрадывающегося орка, а в безоружных руках он сжимал лишь связку толстой веревки. Подкравшись на четвереньках до пятиметровой дистанции с заразой, беззаботно пирующим останками очередной расплющенной твари, орк молниеносно распрямился и резким кистевым броском отправил веревочную петлю точно на один из здоровенных рогов пита. За зараза тут же возмущенно заревел и попытался вырваться из ловушки. Но гориллоподобный орк, несмотря на гораздо более скромные габариты, играючи переборол яростное сопротивление огромного глыба быка и, наматывая веревку на локоть, стал подтягивать к себе бестолково упирающуюся в склизкую землю добычу. Лишь когда дистанция между Питом и Орком сократилась до убойных трех метров, в бой вступил я. Никак не ожидавший появления уже практически плененного глыбы быка-защитника, Орк вообще никак не успел среагировать на мой первый бросок топора. Но, пущенный практически в упор тяжелый брусок бритвенно-острой стали, засел в левом плече громилы, как в суром сучковатом сосновом стволе, не дотянув доброй ладони до сердца монстра. Раненый здоровяк, зарычав от боли, смахнул с локтя веревку и метнулся здоровой правой рукой к копью за спиной. Но уже вернувшийся после первого броска обратно ко мне в руку топор, через мгновение снова ворвался в фонтанирующую черной кровью рану, прорубая дорогу к сердцу еще на три четверти ладони. После повторного попадания в одну точку левое плечо орка буквально раскололось на две части, и почти отрубленная левая рука на лоскутах кожи, жил и обломках костей повисла неуклюжей гири, заливаемая уже... настоящим потоком черной крови. От чудовищной боли орк зашатался, и вместо прыжка на меня его напружиненные ноги подкосились. Он рухнул коленями в кровавую лужу, а почти извлеченное из-за спины копье бревно вывалилось из ослабевших пальцев, покатилось в сторону по черной грязи. Мой третий бросок через секунду поставил точку в страданиях врага. На сей раз, дотянувшись до сердца, лезвие топора перерубило его практически пополам. И уже мертвого орка снес и окончательно заколотил копытами в грязь, жаждущий отмщения за недавнее унижение заразы. Развеяв снова вернувшийся в руку топор, я не стал мешать кровавой джанге питомца и сосредоточил внимание на строках загоревшегося перед глазами системного лога. внимание за убийство погонщика орка вам единовременно зачисляется двадцать девять тысяч триста пятьдесят восемь единиц живы. внимание текущих запасов живы достаточно для активации шестого уровня развития игрока желаете немедленно активировать шестой уровень да нет но «Ну, наконец то широко улыбнулся я мысленно, командой поручая системе. Отложить активацию уровня до возвращения в хранилище. «Я же говорил, что сегодня точно тебе активацию предложат!» Раздался знакомый хриплый насмешливый голос в голове. «Ну да, говорил. Только ты ведь и вчера это же мне говорил. И позавчера. Поза-поза. Ой, да ладно! Дениска, ты ж парень у меня вроде молодой». а как старикан сварливый, к мелочам всяким пустяшным цепляешься. Закатив глаза, я прекратил бесполезный спор и, хлопнув кулаком по хребту Пита, приказал. «Зараза! Домой!» Хлюпающий копытами по кровавым ошметкам орка питомец затряс башкой и недовольно заворчал, дескать. «Сбрендил, что ли, уважаемый? Ведь день еще на дворе, а локация-то нами еще до половины даже не исследована». Значит, там под землей стопудово еще вкусняшек туча таится, нас дожидаючись. Зараза, не беси меня. Я подбавил металла в голос, и, понуривший голову питомец, покорившись сумасброду хозяину, заковылял в сторону накануне зачищенных локаций, превратившихся теперь на день-другой в необитаемые пустоши, и потому ставшие ли она обоих очередным абсолютно безопасным временным домом.